Глава 27. Доктор Эмили Линдман. Заметки по сессии. 20 мая. Сеанс третий. Третий часовой сеанс с Томом. Сегодня мне показалось, что мы продвинулись вперёд, несмотря на вмешательство полиции. Мы с Томом начали с разговора о школе, где он сейчас учится. И я спросила «Отличается ли школа на лонг Кайленде, от его школы в Бронксвилле?» Он сказал, что ничем особо не отличается. Но я видела, что это заставило его задуматься о событиях шестимесячной давности. Я решила коснуться его горя, поделиться с ним тем, что я тоже потеряла отца. И это сработало, сделало его более разговорчивым. В частности, Он начал говорить о последнем дне жизни отца, и из его памяти хлынули разные детали. Том вспомнил, что в тот день их учитель третьего класса пришел простуженным, и некоторые дети заметили, что из носа учителя торчала козявка. Он вспомнил, как после школы поехал на автобусе к своей няне. Оттуда его забрала мать. Ему вспомнилось, как дома за пару дней до этого В ожидании первого снегопада мать достала всем сапоги и зимние куртки. И он смог подробно описать свой дом. У меня возникло ощущение, будто я побывала там. Увидела, как много разных часов находятся на кухне и на лестнице, включая особые часы с поросенком, чьи глаза каждую секунду перемещались из стороны в сторону. Том описал даже прихватки, висевшие на ручках плиты, По его словам, пол на кухне покрывали плитки оранжевого цвета, и там пахло чесноком, потому что его мать готовила пасту. Однако, по его же словам, он не может вспомнить, что произошло после этого. Возможно, затянувшееся травматическое воздействие, затемнение важных событий и в то же время ясные воспоминания о кажущихся несущественными деталях. Очередной клок тумана. С другой стороны, Том может помнить определенные вещи, но не возвращаться к ним или изменять их, чтобы избежать боли. В первоначальном полицейском отчете о первом опросе мальчика Том говорил, что проснулся позже той ночью от криков его матери. Но во втором отчете говорилось, что он проснулся до этого, услышав, как его родители ссорились. Полиция спросила Тома, часто ли ссорились его мать и отец. Том либо решил не отвечать, либо не знал, как ответить. Я предполагаю последнее. Дети действительно чувствуют напряженность в отношениях своих родителей, но не осознают ее, так как в их опыте нет похожих примеров. Полицейские, однако, думали, что такое противоречие могло указывать на то, что Том вводил их в заблуждение. И думали настолько серьезно, что решились прервать наш сеанс. Им нужно было быстрее выдвинуть обвинение, поскольку они беспокоились, что мать Тома может уехать из Штата. После трёх сеансов с Томом, я думаю, что они могли быть правы насчёт обмана, хотя он и не преднамеренный. Я полагаю, что Том не смог должным образом осознать события той ночи. Он продолжает жить в своего рода неопределённости, будучи не в состоянии понять разницу между тем, что он помнит, и тем, что не может или не хочет вспомнить. Я близка к тому, чтобы освободить его. Шум двигателей еще затихал вдали, когда я услышала звук шагов. Кто-то бежал ко мне из дома. Вместе с шагами приближался и прыгающий луч света. Это мог быть только один человек. «Мама?» «Да, я здесь». «Где Майкл? Что случилось?» «Он уехал». «Уехал?» Я мельком увидела лицо моей дочери, слегка освещенное ее телефоном. Я не успела ничего сказать, поскольку она сразу убежала к грунтовке. «Джо!» — окликнула я ее. «Джо, милая! Отстань, мам!» А ведь отношения между нами только начали налаживаться. Не дождавшись от нее больше ни слова, я заметила, как она коснулась экрана и прижала телефон к уху. Мгновение спустя. «Майкл? Дорогой! Неужели всё?» Выслушав ответ, она сказала. «Нет, я поняла. Поверь мне, я поняла!» Очередная пауза. «Нет, мне больше ничего не нужно. Я готова в любой момент». Пол тоже направился к нам из дома. Ещё один смутный силуэт в темноте. Но он уже вооружился настоящим фонариком. «Всё в порядке?» «Все нормально, милый», — достаточно громко ответила я. Джонни еще разговаривала по телефону. «Ты можешь сказать мне, что случилось? Что она тебе устроила?» «Джо, давай же...» Я коснулась ее рукой, и она резко отошла дальше. «Что она сказала?» Выслушав ответ, Джонни сказала. «Все ясно, любимый. Ладно, я буду ждать». Дочь закончила разговор. Даже в полумраке я заметила, как она разозлилась. Подойдя к нам, Пол остановился рядом со мной. «Что произошло?» «Мама просто задолбала Майкла до чертиков», — заявила Джонни. «Джо, послушай, нам нужно кое-что обсудить». «Нет уж», — категорически произнесла она, подходя ко мне по подъездной дорожке. «Наговорились, сыта по горло». «Эй!» — мой возмущенный голос взлетел на октаву. «Ну-ка, послушай меня внимательно. Джонни, ты же знаешь, какова моя жизнь. Знаешь, что моя работа порой требует особой осторожности». «О чем ты говоришь?» Она остановилась. «К кому он только что сел в машину?» «Что за хрень с тобой творится?» «Пол. Джонни, не разговаривай в таком тоне с матерью». «За ним прикатила она?» Продолжила я. «Не пойму я, чего вы, ребята, добиваетесь». «У меня такое ощущение, Джонни, будто я попала сейчас в чёртову сумеречную зону». «Сумеречная зона» — название нескольких американских сериалов-антологий с фантастическими сюжетами. Оно отсылает к некоему состоянию, когда перестают действовать привычные законы реальности. «Пора нам поговорить на чистоту». «На чистоту с тобой? Почему бы тебе честно не сказать мне, что ты наговорила ему?» «Может, и скажу, но чуть позже». Я глянула на Пола и вновь пристально посмотрела на Джонни. «У тебя такой вид, будто ты хочешь обвинить его в чем-то», — заявила Джонни. «И с таким видом ты ходила с самого нашего приезда сюда». Ее запальчивый тон вывел меня из себя. «Ах, неужели я опять виновата? Неужели мы с твоим отцом показались тебе слегка не в себе?» Может, из-за того, что мы практически не виделись и не слышали ничего о тебе с Пасхи. Ты вновь, как раньше, устроила нам одно из своих диких исчезновений. А когда, наконец, облаговолила удостоить своим присутствием, сюрприз! Ты появляешься со своим одиннадцатым бойфрендом. И бог ты мой, на сей раз кто он? Твой жених! Обалдеть! Но стоит ли волноваться? Не беспокойтесь, мама и папа, теперь у меня все нормально, просто прекрасно. «Да, однажды вы нашли меня на улице с иглой в руке, но теперь все идеально!» Джонни пристально смотрела на меня. Даже в слабом свете я заметила, как потускнело ее лицо. Пол, приблизившись, коснулся моей руки, но я отмахнулась от него. «Так это она приезжала?» — внезапно спросила я. «Неужели он договорился с ней о встрече у нас?» Джонни долго молчала. Так долго, что я взяла у пола фонарика, посветила ей в лицо. Она прищурилась от яркого света, но продолжала смотреть на меня. Я понимала, что обидела ее. Это убавило мое возмущение. Ее обида обычно сменялась вызовом, с той же непререкаемостью, с какой солнце сменяется луной. И очередной внутренний бунт вылился у нее в наигранную кривую улыбочку и жалость в глазах. «Ух ты, мама! Твоя работа, похоже, окончательно достала тебя. Ты уже думаешь, что все вокруг что-то скрывают. Может, ты судишь о других по себе? Я имею в виду твои загадочные вопросы. О ком ты вообще говорила? И, кстати, мама, всему, вероятно, есть причина и тому, что я делала прежде. Ты когда-нибудь задумывалась об этом?» Она перевела взгляд на Пола. «Хоть кто-нибудь из вас задумывался?» «Слушайте», — сказал Пол, забирая у меня фонарик, но продолжая освещать лицо дочери. «Давайте постараемся поговорить спокойно». Но Джонни уже охватила ярость. «И вы здесь принялись допрашивать его, после всего, через что ему пришлось пройти!» Ее возмущенный голос эхом разносился по лесам и горам. «Как бы уединенно мы ни жили, я забеспокоилась о том, что нас могут услышать соседи». Звуки здесь разносятся далеко, особенно над водой. «Вы хоть понимаете это?» — ехидно спросила Джонни. «Да еще заявляете, что беспокоитесь обо мне. Как всегда, внимание сосредоточено на моей особе. Но это ты, мамуля, последние два дня разъезжала по округе, сбивала животных и вообще вела себя как психованная. Мы приехали сюда, намереваясь рассказать вам о наших планах, а наткнулись на стену негатива. «Потише, Джо», — вставила я. Слушая дочь, я немного успокоилась, хотя в моей голове продолжала метаться множество мыслей. «Мне не нужно ваше одобрение», — возмущенно воскликнула она, глянув на меня. «Не нужны все ваши заумные проекции. Разбирайтесь сами в вашем собственном дерьме, ваших собственных давних изменах и...» «Поосторожнее на поворотах», — предупредил Пол ледяным тоном. «Ладно». «Но ты, мам, слишком далеко зашла. Я даже не могу понять, насколько далеко. По-моему, тебе нужна помощь». Каким-то образом во время ее гневных разглагольствований мне удалось успокоиться. «Так скажи же мне, кто был в машине?» Джонни дерзко глянула на меня. Ей явно не хотелось удостаивать меня ответом. Она не считала это нужным. Словно по команде вдалеке вновь загорелись фары, Их свет пронизывал деревья. К нам приближался шум мотора. Джонни направилась к дороге. «Не спеши!» — бросил Пол. Мы оба последовали за дочерью. Она оглянулась на нас. «А вот и наши друзья — Мэдисон и Хантер. Помните Мэдисон Тремонт?» «Конечно, я помнила. Мэдисон — одна из подруг детства Джонни. Я не знала, что...» С запинкой произнесла я, «Они что, живут здесь?» «Да, живут. Мы приехали вечером в четверг и переночевали у них». Это объясняло, почему у Джонни и Майкла хватило времени на экскурсии перед встречей с нами в доме у озера в одиннадцать утра. «Почему ты не сказала мне?» Джонни помолчала с минуту. Она явно стала спокойнее. Может, потому что ей удалось сделать несколько метких выстрелов в мой адрес. Чувство вины обычно остужало ее. Мы с ней не такие уж разные. Из-за твоего поведения, мам. Из-за того, как ты обожаешь во все вмешиваться. Если бы я сказала тебе, что мы заедем туда, у тебя возникло бы безумное множество вопросов, множество предположений. Долго ли вы пробудете там? Когда они переехали сюда? Почему бы им не приехать в дом у озера? «Да, я собиралась рассказать, вам просто не успела», немного помедлив, она добавила. «Они построили юрту». Имеется в виду модный на Западе среди экоориентированной публики стиль современных загородных построек под юрту. «Пол. Юрту?» Джонни вздохнула и отвернулась от нас. «Ну да, юрту!» — подтвердила она, продолжив идти к дороге. Внедорожник подъехал к подъездной дорожке. Чувствуя, что все пошло наперекосяк, я поспешила завершить свои размышления и попыталась понять смысл последних откровений. Одно острое чувство перебивало остальные. Мне хотелось броситься к Майклу с извинениями. Мне хотелось также спросить, когда они вернутся. Хотелось узнать, нужно было узнать, но слова дочери еще звучали у меня в голове. «Из-за твоего поведения, мам! Из-за того, как ты обожаешь во всё вмешиваться!» Задняя дверца открылась. Приглядевшись, я увидела в машине Майкла. Переднее окно с пассажирской стороны опустилось. За ним появилась красивая молодая женщина. Её серьги покачивались, поблёскивая отражённым светом. «Привет, Мэдисон!» — махнул рукой Пол. «Здрасте, мистер Линдман!» Я услышала, как Джонни, залезая на заднее сиденье тихо произнесла что-то вроде «Давайте поскорее свалим отсюда». Мэдисон, смущенно улыбнувшись, взмахнула на прощанье рукой, закрыла окно, и машина, проехав задним ходом по подъездной дорожке, развернулась и вновь исчезла в лесу. Я еще постояла рядом с Полом, смутно чувствуя его руку на моей талии. Храня молчание, развернулась и устало побрела обратно к дому. Пол не задал никаких адекватных вопросов, а задал такой. Они обзавелись юртой и при этом разъезжают на эскалейде. Эскалейд — самый известный внедорожник марки «Кадиллак». Недоумение здесь порождено тем, что явно экоориентированная пара использует не зеленый автомобиль, а классическую люксовую модель, с большим расходом традиционного топлива. Мне хотелось скорее залезть в кровать и не вставать несколько дней.